Глава шестая Не у нас одних в Усолье это было, а тоже на на разработках в Купане. Пришел домой схороненный и оплаканный Михаил Новоселов. За озером в Хмельниках было двое. Об одном бумага пришла, что убит, а другом, как о безвести пропавшем, тоже оба пришли. За лесами же Бармазовскими в селе Половецком «Был и такой случай, что жена успела и похоронить, и устроиться по-новому с другим, с новым мужем. И только устроилась, откуда не возьмись, приходит старый муж». То же бывало и так, что никакого нового мужа не было, а просто женщина мысль эту о муже потеряла, сохранила ее, стала на свои ноги, полюбила свою независимость, а тут-то вот и появляется муж. Все было. Если взять посчитать, сколько такого случалось во всем-то большом Переславском районе, так и задумаешься, и спросишь себя, чего же раньше в прежних войнах бывало такое редко до крайности? А в этой войне сколько-то случаев на то или другое место было, как правило? Мы опять скажем об этом. А ведь раньше и войн таких не бывало чтобы кругом со всего земного шара люди сходились убивать друг друга такими массами раньше был твердый счет человеку все конечно были как все но и каждый в отдельности тоже не забывался теперь же в таком массовом деле сплошьды рядом выходили ошибки так было когда Митраша и Настя вернулись домой из леса возле избы у них на заваленке В ожидании их сидела почтальонша и с ней двое наших любопытных. И уж, конечно, эти любопытные держали в уме догадку о хороших вестях для наших сирот. Письмо было трудное для чтения. Василий Веселкин писал его левой рукой. И с этого и начал писать, что правую руку ему хотели отнять, да он не дал. Рука висит, и он учится писать левой рукой. Это было понятно написано, а дальше приходилось по отдельным словам только догадываться. Все складывалось в письме к такому смыслу, что после первого большого ранения, когда все думали, что он убит, он не скоро поправился и в это время посылал письма. Этих-то писем дома и не получали, и оттого вся беда и вышла, получили только похоронную. Во второй раз он был ранен в руку на севере, и как поправится, то его больше в строй не возьмут, а как лесника назначат искать в северных лесах материал для фанеры на самолеты. За весну и за лето он надеется работу свою закончить, и его совсем отпустят домой. Все равно, кончится война или затянется. «Пока это письмо разбирали...» Народу собралось вокруг хаты Веселкиных множество, и всем хотелось помочь написать сейчас же Веселкину ответ. Так случается в жизни. Людям даже и в такое ужасное время, как увы и никогда на свете не бывало, приходит радость. Такая была эта радость, что дети сидели на завалинке с горящими щеками, с блестящими глазами. У Насти блестели глаза карие, чуть-чуть со скосом, как у монголов. У Митраши серые большие глаза были точь-в-точь, точь, как отца. Дети сидели и радовались. А вокруг них народ все пребывал, пока, наконец, не решили, что писать ответ надо немедленно. И о чем писать, надо детям помочь. С этим решением писать сейчас же ответ все ввалились в избу. Митраша достал лист пищи и бумаги, Настя что-то мешала в чернильнице, все стояли вокруг стола. И только будут начать вместе сочинять и диктовать хором маленькому Митраши, вдруг догадливый бандарь скворечников Леня носик острый свой просунул между плечами чужими к столу и так говорит. «Писать, писать, а куда же мы посылать будем?» Ему, конечно, ответили, писать по адресу. Стали искать адрес, а в письме об этом ничего не было. Вертели-вертели, да так понемногу бросили, и человек по человеку стали выходить. Так вот люди все ушли, да и радость тоже с ними ушла из избы. Что-то смешалось в душах детей, и радость о том, что отец жив, и печаль, что правая рука у него висит, и тревога о том, что нет адреса, и что ждать надо до осени. А придет осень, опять что-нибудь выйдет плохое. Так измученные за день несчастьем и, и горем, дети в этот раз, не зажигая огня, улеглись было спать. И, конечно, дети и тут оставались детьми. Как легли, так и заснули. Еще не было очень поздно, сосед бандарь скворрешников Лёня стругал своим ладилом дощечки для бочки и пел вскоре взялся пейте сверчок вдруг митраша как вскочит с постели как закричит настя настя скорей просыпайся скорей вставай настя сел на постельке заспанная но быстро умница собралась что с тобой митраша настя Сказал Митраша твердым и решительным голосом. «Я пойду на север искать отца. Его больного нельзя так оставить. Ты пойдешь со мной или тут останешься?» «А куда же мы пойдем, Митраша? Ведь у нас нет его адреса. Об этом мы будем говорить у Фокина Ивана Ивановича. А ты мне сейчас говори ясно и твердо и навсегда. Пойдешь ты со мной искать отца?» «А куда мы пойдем?» — повторила Настя. Митраша не терпелась, и он резко сказал, «Пойдем, Настя, отца искать! Об этом я тебя спрашиваю! Пойдем, куда глаза глядят!» «Понимаешь меня?» Настя и правда только сейчас. Он не совсем очнулась и сразу все поняла и ответила. «Поняла, Митраша, я тебя поняла только сейчас. Куда же я тебя одного от себя пущу? Конечно, пойдем!» «Куда же пойдем спросил митраша настя улыбнулся ответила куда глаза глядят и митрош успокоился настя его поняла тогда митраша встал и сел на кровать рядом с сестрой сейчас еще времени поздно вставай одевайся и пойдем к фокину ивану Ивановичу. у меня есть план все все ему сказать всю правду истинную и он как отец наш Он станет за нас и даст верный совет, и все сделает нам. — Как же сказать ему правду истинную? — спросила Настя. — Так просто и скажем. Умрем, а отца найдем. — Да, это правда, — ответила Настя. — Мы отца своего найдем. Так под горячую руку метраша нашего дорогого учителя Фокина Ивана Ивановича назвал отцом, и ему, как отцу, захотел тут же ночью сказать, открыть всю свою сиротскую правду истинную. Так широка, велика, так огромна и как часто пустынно бывает наша дорога к Отцу. Но каждый из нас знает, за каждым кустиком, из каждого овражка во все глаза на нас кто-то глядит. Кто это? Еще маленький человек Митраша это уже знал, уже понимал, кто это, но слово этой великой правды не знал. И к этому ли отцу он звал свою Настю? Даже и Настя, конечно, это знал. И дети к своему учителю сейчас вместе пошли, как к отцу. Подумаешь о прошлом нашем, что из войны в войну отцы от нас уходили и умирали? Но правда-то наша, та самая, что только такому человеку, как отец, ее можно открыть, эта правда с нами, с сиротами, так и остается, так и ждет, чтобы открыться самому хорошему для нас человеку.